Глава двадцать шестая. Финбор извлек из стенного сейфа папку, а два других юриста сняли пиджаки. Из нашего орлиного гнезда я наблюдал, как усиливается дождь в парке. Приближалась гроза. И я по-прежнему не понимал, что же происходит в этом кабинете. Как вы знаете, после смерти Билла фактически все его состояние было размещено в ряде трастовых фондов, которые затем перешли в собственность Грейс. пустился в объяснение Финбар, открывая папку. Однако, как бы это лучше сформулировать, существовал один небольшой, но важный аспект его жизни, который можно выделить в отдельную организационную структуру. Структура эта создавалась на протяжении многих лет, а Грейс, по правде сказать, никогда не проявляла к ней ни малейшего интереса. Перед смертью Билл с моей помощью распорядился, чтобы эта часть его наследства... Перешла в ваши руки. Думаю, вашего приемного отца беспокоило, что если он скончается раньше супруги, то она никак не обеспечит ваше будущее. Адвокат улыбнулся. Билл был весьма предусмотрительным человеком. — Мы-то теперь знаем, как все обернулось. Я усмехнулся в ответ. Приемная мать завещала мне 80 тысяч долларов в год. — Только по моему настоянию, — парировал он. Я сказал Грейс, что если она вообще ничего для вас не сделает, у вас будет повод оспорить завещание и отсудить себе кругленькую сумму». Эта мысль, очевидно, отравляла ей жизнь. «Несомненно. Билл хотел, чтобы эти распоряжения оставались в тайне до самой смерти Грейс. Думаю, он опасался, что она может оспорить их и разорить вас судебными издержками. Поскольку Грейс умерла...» «А мы удовлетворены вашей порядочностью. Теперь все встало на свои места». Юрист протянул руку к папке и вытащил пачку бумаг. «Итак, распоряжение Билла относится к его недвижимости в Сохо. Вам доводилось когда-нибудь ее видеть?» «Даже никогда не слышал, что у него имеется там собственность», — ответил я. В свое время Билл приобрел старый чайный склад, грубо говоря, стены и огромное пространство внутри. Некоторые считают, что его можно переделать в жилое помещение. Лично я не представляю, как там можно жить. Финбар, бездетный вдовец, жил в построенном еще в середине XX века элитном доме на Парк Авеню, где занимал роскошную квартиру из четырнадцати комнат. Поэтому меня немало не удивило, что он считает, будто перестроенный склад немногим лучше мусорного контейнера. Билл сделал его герметичным. оборудовал сложными системами увлажнения воздуха кондиционирования и пожарной безопасности он хотел передать вам этот склад вместе со всем его содержимым адвокат вручил пачку извлеченных из сейфа бумаг вместе с кипой и других документов двум мудрецам которые принялись заверять их своими подписями а какое там содержимое спросил я финбар улыбнулся билл был очень деловым необыкновенно здравомыслящим человеком. Но в его жизни существовала одна сфера, где он ни в чем себе не отказывал. — Искусство, — догадался я, пребывая в состоянии крайнего удивления, близкого к шоку. — Точно, — кивнул Финбар. Наверное, вы знаете, ваш приемный отец поддерживал многих неизвестных художников, скупая их работы иногда целыми выставками. Однажды он говорил мне, — сказал я, — что большинство людей полагают, Будто благотворительность состоит в том, чтобы внести деньги в какой-нибудь фонд. Билл же предпочитал материально поддерживать голодающих художников. И именно этим он и занимался долгие годы, выписывая чек за чеком. Билл был непревзойденным знатоком живописи и хранил все свои приобретения. Как вы думаете, где? На этом чайном складе. Ну, конечно. Именно для этого он его и перестроил. Картин было так много, что склад оказался буквально забитыми, как пиломатериалами. Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Дэвид Хокни, Джастер Джонс, Роберт Раушенберг. Список художников можно продолжать бесконечно. Вот ознакомьтесь. Он подтолкнул ко мне распечатку, и я перелистал ее. На каждой странице попадались известные имена. А как же Грейс? Неужели после смерти Билла она ни разу не спросила про эти картины? Я уже упоминал, что она не интересовалась ими. Думаю, в какой-то момент Билл сказал жене, что продал их, а вырученную сумму перевел в один из трастовых фондов. Ханрахан бросил на стол еще один увесистый документ. Естественно, я принял меры, чтобы застраховать полотна, а для этого их надо регулярно оценивать. Здесь самая последняя информация. Я взял список, рядом с каждой картиной была проставлена ее стоимость, а на последней странице выведена итоговая сумма. Цифра впечатляла. Да я, оказывается, очень богатый человек, может быть, не такой, как Камерон, но мое состояние всего вдвое меньше, чем у нее. Трое мужчин наблюдали, как я встал и подошел к окну. Начался дождь, и я не сразу понял, что это не он. А слезы, навернувшиеся на глаза, затуманили мой взор. Даже в конце жизни, когда моя репутация вызывала у него серьезные сомнения, Билл продолжал заботиться обо мне. Разве можно было желать чего-то большего? Он был удивительным человеком, и я еще раз с горечью осознал, что должен был лучше относиться к нему. Обернувшись, я взглянул на Финбора. и он передал мне все документы, подписанные и скрепленные печатями. — Мои поздравления, — сказал адвокат. — Теперь вы владелец одной из лучших в мире коллекций современного искусства.